Глава двенадцатая Из столицы до дома Итьяра Айрона мы добирались очень долго. Полет длился около трех часов, которые, казалось, растянулись для меня в мучительную бесконечность. К тому же Ирханы тоже хранили молчание. Стоило всем устроиться в креслах, как Грэм угрюмо вцепился в штурвал. Таха уселся рядом с ним, остальные разместились неподалеку от нас с Зулу. и не спускали с меня внимательных взглядов. Словно опасались, что я снова что-нибудь выкинула. Взлетели, но даже на приличной от земли высоте, когда внизу мелькали огромные квадраты складов, иногда перемежающиеся темными участками лесов или убегающими вдаль голубыми лентами рек. Ирханы продолжали за мной следить. Но я не собиралась ничего выкидывать. Сидела спокойно и молчала, потому что на бунт у меня попросту не осталось сил. Ни физических, ни моральных. К тому же рядом со мной притих зуло, Сжимал мою руку. Куда уж тут бежать? Да и зачем? Именно так, в полнейшем безмолвии, мы летели к дому Итьяра Айрона. Одни, без хозяина, который в это время подвергал свою жизнь смертельной опасности. вызвавшись занять наше зулу место. Обмен произошел, как только мы прибыли в Амир-Марит. Помню, как до этого я лежала, уставившись в белый потолок комнаты где-то в недрах корабля Райтаров. Всех, кто выжил на первом испытании, на этот раз поместили в отдельные камеры, опасаясь смертоубийства. Накормили. Некоторым даже выдали чистую одежду взамен порванной и пропитанной потом старой. Мне так сильно не повезло. Но я все же приняла душ. Так называлась льющаяся из странной круглой штуки на голову вода. К этому времени стало известно, что в лесном лабиринте чужого мира выжили 32 человека из 53. Но да мир Марита из них долетело только 30. Еще двое скончались по дороге от полученных ран. Райтары могли с легкостью вылечить их в своих регенераторах, но не стали этого делать. Заявили, что правила игр такого не допускают. Отцы-основатели шли по джунглям, отбиваясь от врагов и хищных зверей мечами и недобрым словом. И регенераторов у них с собой не было. Раз уж нам предстояло повторить путь становления от низших статусов до элиты, то на этом пути выживут лишь сильнейшие – Именно тогда, по дороге в столицу, лёжа на мягкой выдвижной кровати и бессмысленно разглядывая потолок, я почувствовала, как Этьяр Айрон вновь пытается установить со мной связь. Позволила ему. Почему бы и нет. Думала, он похвалит меня за то, что я ловко прошла первое испытание, а я расскажу ему... Что-нибудь да расскажу. Потому что уж очень сильно мне хотелось с кем-нибудь поговорить, кроме белого потолка и пластиковых стен. Очередное новое слово. Камеры моих друзей на этот раз оказались далеко от моей, а меня до сих пор переполняли эмоции. Вместо этого Ирхан, даже не поздоровавшись и не похвалив, заявил, что для меня все закончилось. Он займет мое место на играх становления. В столице меня сразу же освободят, после чего, во избежание новых проблем, которых я успела достаточно создать, Я тотчас же отправлюсь домой с дружиной. Домой имеется в виду его дом на Райтаре. И никакие возражения не принимаются. «Никакие», — повторил он, потому что я все-таки попыталась возразить. «Без Зулу я отсюда не уйду», — заявила ему спокойно, нисколько не испугавшись его строгого голоса в своей голове. «К тому же тебе не стоит жертвовать своей жизнью ради моей». «Зачем? Я сама в это ввязалась, мне и расхлебывать». «У нас теперь одна жизнь на двоих», – отозвался он, после чего взял и сам закрыл наш ментальный контакт. И я снова не успела ему возразить. «Что это еще за вздорное замечание? Как это «одна жизнь на двоих»? Что он думал этим сказать?» Но выяснить мне не удалось. Не гоняться же за ним по мирам, пытаясь установить нашу связь. Поэтому я пожала плечами и снова принялась гипнотизировать потолок. Или же это он меня гипнотизировал? Наконец задремала и проснулась, когда явились распорядители и сообщили, что мы прибыли в амир морит Корабль только что приземлился в аэропорту второго статуса. И довольно скоро нас перевезут к парящей арене. где незамедлительно начнется следующее испытание, потому что игры будут завершены уже сегодня вечером. Затем поздравили всех участников с продвижением по карьерной лестнице и поменяли наши черные браслеты на зеленые. Оказалось, мы все получили четвертый статус. А если пройдем через следующий этап игр, то получим уже синие браслеты третьего статуса. И так далее. Аж до самого первого и счастливой жизненной элите для одного или двух победителей. Или же кладбище для проигравших. Но, оказалось, меня это больше не касалось. Ни жизненной элите, ни кладбище. Потому что за мной явилась группа в чёрной одежде с траурными лицами. Назвали моё имя. Амрика Ор. Силовое поле камеры исчезло, и меня куда-то повели. Мы долго плутали по освещенным коридорам огромного здания, за стеклянными стенами которых кипела жизнь второго статуса. Раньше я бы обязательно принялась задавать вопросы, но сейчас мне было все равно. Навалилась бесконечная усталость, лишившая меня каких-либо эмоций. Куда-то меня ведут? Наплевать. Хотят меня расстрелять? Наплевать. Освободить? Пусть только попробуют, без Зулу я никуда не уйду. Затем мы куда-то летели в траурном флайгаре. Даже обивка кресел внутри была чёрная, а круглые окна затянуты тёмной плёнкой. Наконец, после приземления, меня завели в зеркальное здание, в стеклянном гулком холе которого я предстала перед толпой в золотых тогах. Оказалось, меня ждала встреча с кураторами игр. перед которой мне серьёзно посоветовали держать язык за зубами. Молчать, улыбаться и кивать. Вот то, что надо было делать Амрике Ор. И я пожала плечами. Впрочем, выглядели представители элиты как простые люди, но с въевшимся в лицо выражением превосходства над остальными. И Тьер Айрон тоже был в этом холле. Стоял напротив напыщенной толпы солиты и выглядел вполне обычным. Таким же, как всегда. Излишне собранным и суровым. И эти самые кураторы заявили, смотря не на меня, а в камеры, что именно сейчас происходит важный обмен. Принц Итьяр Айрон из мира Ирхан, с которым у Райтара подписан договор крови, Пожелал принять участие в играх становления и тем самым занять место некой... Хм... Амрики Ор. «Дай Ринвердаль», – отозвалась я растеряно, – но на меня никто не обратил внимания. Хотела было возразить, заявив, что никому не отдам своё... место на играх, а потом жизненное на элите, потому что не собиралась бросать мальчика – но тут заметила на другом конце зала зуло И все слова вылетели из моей головы. Затем стояла и слушала наполненную пафосом речь одного из кураторов о том, что Итьяр Айрон, из исправящего дома Ирзон, единственный сын владыки Ирхана, добровольно вызвался пройти путь отцов-основателей, пожелав стать полноправым членом элиты Райтара. И пусть его решение оказалось немного запоздалым, потому что первое испытание уже завершено, но они все-таки примут во внимание его воинские заслуги и верную службу Райтару и позволят присоединиться к играм на втором испытании. При этом кураторы пойдут ему навстречу в еще одном вопросе. Он сможет занять место девушки и ребенка, только что получивших четвертый статус. «Разве это не благородное решение для того, кто решил стать частью высших статусов?» Судя по застывшему лицу Этьяра, плевать ему было на элито Но он молча кивнул, уставившись в камеры. Я же, прижав к себе трясущегося Зулу, мальчик, получив разрешение одного из кураторов, кинулся ко мне. Уставилась в глаза принцу Дома Ирзон. «Спасибо тебе», — сказала ему. «Спасибо». И больше так ничего и не смогла из себя выдавить. Даже через связь. Потому что... Потому что внутри все взорвалось. Эмоции, обрывки мыслей и ошметки чувств. Все это смешалось в один гремучий клубок. Застарелая ненависть к Ирханам смешалась с благодарностью за наше золу спасение и тревогой за жизнь Нитьяра. «Спасибо». Вновь пробормотала я, давясь рыданиями. Не хотела, чтобы Райтары из высших статусов увидели, как я плачу, но не смогла ничего с собой поделать. Как мне ненавидеть того, кто променял свою жизнь на мою? Как можно считать своим врагом Ирхана, если он только что спас ребёнка, который для него ничего не значил? «Иди». Вот и всё, что сказал мне Итьяр. И нас с Зулу куда-то повели, не забыв перед этим скупо поздравить с получением четвертого статуса. Затем по дороге добавили, что наша вина перед статусами за связь с мятежниками смыта кровью первого испытания. Но за нами будут внимательно наблюдать. Так что нам искренне не советуют снова отправляться по кривой дорожке. Потому что в следующий раз нас попросту расстреляют. Снова кивнула, все еще не в силах связно разговаривать. Шла, не разбирая дороги, крепко держа Зулу за руку, не обращая внимания на мелькавшие повсюду чудеса элиты. Вернее, эти самые чудеса сливались для меня в сверкающую, но совершенно безликую картину, смазанную текущими из глаз слезами. Как-то добрались до лифтов, где меня с Зулу сопроводили на четвертый статус. Там, стоило створком кабины разъехаться, нас уже поджидали Ирханы из дружины Итьяра Айрена. Отвели к Флайгару, после чего всю дорогу не спускали с нас глаз. Пока, наконец, я не выдержала. «Мне жаль, что так получилось», — сказала я, обведя Ирханов взглядом. «Но вы должны знать, что я ни о чем у него не просила». Они попытались было возразить, но я не дала. Покачала головой, потому что еще не закончила. «Погодите. Вы должны знать, что я искренне благодарна вашему ихриму за его благородный поступок. За то, что он спас нашу золу жизнь. И мне... Я очень хочу верить в то, что он пройдет игры и победит». Всхрипнула, хотя не собиралась. Не хотела плакать еще и перед Ирханами. «Он обязательно победит, Ирханя!» Внезапно произнёс Тахо. «Только сделать ему это будет вдвойне непросто. Элита хочет его смерти, потому они так быстро согласились на обмен и даже отпустили вас двоих». «Но почему?» – прошептала я. «Зачем им его смерть?» Ирханы замялись, но не стали ничего объяснять. «Это наша вина», – вместо этого произнёс Грэм, не отрываясь от штурвала. Мы за тобой не досмотрели. Вы говорите так, словно я какой-то малолетний ребёнок. Нам надо было разинуть глаза, — пробурчал Тахо. А мы идиоты. Идиоты, — согласился с ним молчаливый Касон. Нет же, — покачала я головой. Всё было совсем не так. Вы никакие не идиоты, это я. Я сама сбежала по собственной воле, потому что этого хотела. Перевела дыхание, затем продолжила. «Вашихрим силой забрал меня в этот мир, вынудив заключить с ним сделку. Я согласилась отправиться на Райтар в обмен на жизнь своего брата и спокойствие семьи. Он же пошел на сделку, потому что не захотел ловить меня по городам и весям. Вернее, увидел меня и решил, что теперь я принадлежу ему, хотя я...» Все же всхлипнула. «Почему он просто не мог оставить меня в покое?» Он не мог. Пожал плечами Амитар. Когда такое случается, уже никто не в силах остановиться. Что именно случается? Повернулась к нему. У нас так принято, в нашем мире. Если ты почувствовал зов своей второй половины, ты с ней уже не разлучаешься. Даже если она еще ничего не почувствовала. Разлука подобна смерти. Поэтому наш хрим решил не терять времени. Ты его Ирхани, и теперь у вас одна жизнь на двоих. Но я лишь покачала головой. О чем вы вообще говорите? Как я могу быть его второй половиной, если мы настолько разные? Мы не только каждый из своих миров. Мы даже разных рас. Я обычная девушка из Натубрии, а у вас... У вас когда-то были крылья. Ну и вы тоже когда-то могли превращаться в драконов. Парировал Кассон. «Боги сотворили бесконечное множество миров, и крылатая богиня оставила в каждом из них свой след и свое благословение. Мы все ее дети. Так что проблем у вас ни в каких планах», произнес он с нажимом, «не возникнет». На это я закатила глаза. «Ах, значит, ни в каких планах проблем у нас не возникнет». Судя по тому, как их и хрим на меня смотрел, уж точно нет. В Натубрии нет крылатых богинь. Все же покачала я головой. «У нас есть только Бартат, которая сидит высоко...» «Это она», — улыбнулся Амитар. «Вы просто знаете ее под другим именем. Следы ее присутствия мы нашли в каждом из миров, в которых побывали. Одни лишь райтары отринули богов». поклоняясь своему статусу. А ваша Бартет — это наша богиня Михрин и мы все ее дети. Когда-то она лишила Ирханов в своей милости, подхватил Тахуа, отняв у нас крылья. Это произошло три сотни лет назад, в тот день, когда мы заключили мерзкий договор крови с Райтарами. Из-за него она посчитала нас недостойными неба. Но мы верим, что однажды Мехрин нас простит. Смилостивится, и мы снова сможем летать и чувствовать притяжение истинных пар. Наш Ихрим уверен, что это произойдет очень скоро. Как только истечет срок договора крови, и мы достигнем своей цели. Но про цель говорить они тоже мне не стали. Вместо этого заявили, что обо всем расскажет Ихрим, когда вернется. Зато они могут сказать лишь одно – То, что он почувствовал зов, или же связь, как я это называю, означает, что богиня снова благосклонна к их народу. Но опять же, Итьяр обо всем расскажет мне сам. Если он еще вернется, пробормотала я в полнейшем отчаянье. Как же странно, за него я переживала куда сильнее, чем за тебя. И вот еще, Ирханя, внезапно произнес Эмитарр, Ихрим должен был сказать это сам, но я возьму на себя смелость и сделаю это за него. Мне кажется, ты должна знать. Десять лет назад, когда в Натубрии произошел мятеж, нашего Ихрима там не было. В то время он учился в амирмарите Я посмотрела ему в глаза. «Но там были другие Ирханы», — сказала ему. «Они подавили бунт, убив множество людей из моего народа». «Были». согласился он, потому что мы несем на себе позорное клеймо договора крови. Но триста лет униженной службы Райтарам подходят к концу, и мы сможем рассчитаться с ними за то, что они сделали с нашим миром. И еще за то, что они вынудили нас совершать в других. Я закрыла глаза, но открыла, услышав. «Это еще не все, Ирханья», добавила митар. «Ихрим кое-что для тебя выяснил. Поднял документы десятилетней давности, отправив запрос ока Вчера пришел ответ. Твоего дядю, Эстебана Верделя, переправили на Райтар, где он принял участие в играх становления, и он вышел из них победителем. Мое сердце даже не билось. Оно буквально колотилось в груди, разрываясь на части». Это было именно то, о чем говорил мне темный маг. Значит, к сожалению, о его судьбе после игр узнать ничего не удалось. Остальные документы засекречены. Чтобы их получить, у нас не хватает ни статуса, ни допуска. Вполне возможно, что сейчас твой дядя наслаждается жизнью на элите. Когда наш Эхрим вернется, он попробует его найти. — Спасибо, — пробормотала я. «Вам и вашему Ихриму!» Затем снова закрыла глаза. «О нет! Итьяр Айрон никогда его не найдет! Моего дяди давно нет на высших статусах, потому что он стал легендарным Эстебаном, предводителем сопротивления на Райтаре». Я вновь погрузилась в размышления и переживания, перестав замечать, куда мы летим и как долго. Отказалась от предложенной мне ирханами воды и протянутой лепёшки с сыром и овощами, но наказала, чтобы Зулу всё своё съел. Съел и обязательно напился. И нечего мне придумывать, что он не хочет. Хочет и ещё как, я же чувствую. Кажется, я окончательно сошла с ума от тоски по семье и разрывающей меня на части тревоги за Итьяра Айрона, еще недавно бывшего моим врагом, а теперь ставшего спасителем. Сошла, потому что стала относиться к Зулу, как к младшему брату. Я прекрасно ощущала мысли мальчика, понимая, что еще совсем немного, и я смогу установить связь еще и с ним. Но не стала этого делать. Вместо этого откинулась в кресле и закрыла глаза. Стала думать о Бытьяре, о своём дяде, о Рэйме Неккере и оставленной на играх Эмри. Думала о Брханах, на тубрийцах и о тринувших богов Райтарах. Думала так долго и старательно, что в конце концов мой бедный мозг не выдержал и стал раскалываться на части. Вместо мыслей пришла головная боль. Но я была рада ей, как родной, начиная понимать поступок итьяра на корабле Райтаров. Тогда он приложил руку к силовому полю, тоже спасаясь от тревоги. Тревоги за меня. Теперь же головная боль немного притупила тревогу за него. Тут подозрительные Ирханы стали допытываться, всё ли со мной в порядке, заявив, что я слишком бледная. Но уже скоро мы прилетим домой. Осталось совсем немного потерпеть, и мне пришлось открыть глаза, чтобы не волновать моих спутников без причины. Оказалось, Флайгар подлетал к берегу со стороны моря, и я увидела огромные волны, пробующие на крепость серые скалы. Тут летающая машина стала резко снижаться. Затем заложила крутой вираж, и мне открылся вид на дом из тёмного камня и стекла. выстроенный на краю обрыва и натянущийся за ним участок нетронутого леса. Именно тогда я ее почувствовала. Связь. Мою родную, кровную связь. Самую первую, которую я ощутила десять лет назад. Подпрыгнула в кресле, забыв о ремнях, которые тотчас же утянули меня назад. — Что, Ирханя? — вскинулся Тахо. — Греза! — прошептала я. «Моя драконица! Я ее чувствую!» На это Ирханы заулыбались, сказав, что они хотели сделать мне сюрприз, поэтому молчали всю дорогу. Греза была совсем рядом. Тоже ощутила мое приближение и теперь спешила к дому из камня и стекла. Заявила, что очень по мне соскучилась. Переживала, но ей сообщили, что со мной все хорошо и что я скоро вернусь. «Кстати, ее здесь отлично кормят!» И даже пирожки есть. А еще здесь есть лес и море, и рыба, и пляж. Все именно так, как мы хотели. Быть может, нам остаться? Позже, — сказала ей. О, боги, мы поговорим обо всем позже. Сперва я хочу тебя обнять. Кинула взгляд на Грэма, и тот понятливо заложил еще один вираж. до да такой, что Зулу взвизгнул от страха. А остальные райтары, пробормотав ругательство... цепились в подлокотники кресел. Зато я нисколько не испугалась, потому что внезапно почувствовала, что могу установить связь еще и с Грэмом. С кем угодно в этом флайгаре. А еще я поняла, что у Грэма полеты в крови. Он нисколько не собирался разбивать наш флайгар оскалы, чтобы всех нас угробить, как заявили ему остальные. Потому что отлично чувствовал, на что способна летающая машина. Так, словно штурвал служил ему крыльями. Иногда он чувствовал собственные, все еще спящие. И до сих пор не мог их расправить, хотя много раз пытался. Мы приземлились на ровной каменной площадке, окруженной роскошными клумбами, на которых невиданными бутонами цвели незнакомые мне цветы. Ирханы расступились, позволив мне кинуться к выходу из Флайгара первой. Но перед самой посадкой предупредили, наверное, чтобы я снова не натворила глупостей, что над домом, лесом и участком моря раскинут силовой купол. Так что летать с грезой мы можем, но не слишком далеко. Впрочем, сейчас мне было совсем не до побега. Да и не собиралась я никуда убегать. Вместо этого поспешила обнять грезу. Выпрыгнула из флайгара и едва успела распахнуть дверь. и повисла на шею у своей драконицы чувствуя насколько она счастлива так же счастлива как и я в ответ она завалилась на бок, обхватила меня лапами и обвела длинным шипастым хвостом выдохнула огонь не удержав рвущееся наружу ликования хотя г греза с детства знала что драконье пламя во дворе дома своего или чужого нельзя под запретом как же я соскучилась Снова и снова твердила я, «Как мне тебя не хватало, если бы ты только знала!» Она знала, потому что испытывала схожие чувства. А затем, когда мы все же смогли разжать объятия, спросила у меня про Итьяра. Вернее, засыпала меня вопросами. «Где он? Почему не прилетел вместе с остальными? Он ведь теперь тоже наш. Он моя вторая половина?» потому что она чувствовала его так же хорошо, как и меня, а это значит... «Я ничего не знаю», — призналась ей. Все так запуталось, что сразу и не распутать. Но сейчас ему грозит опасность, и я... Я понятия не имею, что с ним. Второе испытание должно было уже закончиться. Но я не знала, насколько длинным будет перерыв перед началом нового. Быть может, оно уже в самом разгаре. Сердцем чувствовала, что Этьяр жив, но боялась потревожить его нашей связью. Отвлечь в важные моменты подставить под дополнительный удар. А еще я почему-то жутко боялась, что он умрет. Умрет из-за меня. «Он у нас сильный!» Заявила Грёза авторитетным тоном, уловив мои мысли. «Он не умрет!» «Ты-то откуда знаешь?» И почему это он наш? Оказалось, он ей понравился. «Давай мы его себе оставим?» Спросила она, и я, застонав, схватилась за все еще болящую голову. Тот к нам подошел Зулу и спросил, можно ли ему прикоснуться к грезе. Я ему разрешила с согласия драконицы, после чего он сказал... Спокойно так сказал... Вот еще, нашли проблему. Вернее, он видит по нашим лицам, что мы переживаем. Не только я, но и остальные Ирханы. И ломаем себе голову над тем, что происходит на играх. Но если бы ему дали визор с подключением к сети, тогда бы он смог. Дальше шел непонятный набор букв, которые Зулу складывал в незнакомые мне слова. И я растерянно повернулась, ища поддержки у подошедшего Амитара. «Не бойтесь», — сказал ему Зулу. «Я не собираюсь сломать защиту дома, хотя сломать ее проще простого». На это Ирханы нахмурились, а Зулу быстро добавил, что он с такой же легкостью может сломать защиту визиоканалов высших статусов. «Так хотим мы увидеть игры становления или же нет?» Он бы не отказался посмотреть, потому что там Ирк, нейкер и Эмри, выжившие на первом испытании, — И еще тот Ирхан, хрим как его здесь называют, который обменял свою жизнь на нашу. Мы хотели, поэтому Ирханы переглянулись, и уже очень скоро Зулу получил свой визор, принявшись в нем сосредоточен на копаться. Остальные устроились на мягком диване в огромной гостиной. Она занимала почти весь первый этаж. И уставились на парящий в воздухе экран. на котором с подачи Зулу началась трансляция третьего испытания. И я, прижавшись к грёзе, прозрачные двери из материала, похожего на стекло, раздвинулись, и драконица просунулась в гостиную почти наполовину, после чего улеглась на мягком ковре и блаженно закрыла глаза. Так вот, обняв грёзу, я попыталась разобраться в том, что происходит на экране. Вернее, сначала Золу вывел на него список участников. И я, моргая, принялась вспоминать буквы языка райтаров и вчитываться в имена тех, кто выжил на втором, и в это самое время проходил третье испытание. Их было всего двадцать. Нет же, восемнадцать. Почти сразу нашла итьяра Слава богам, он жив. Причем Ихрим был не только жив. Но еще я оказался четвертым в списке фаворитов игр. Перед ним стояли три других претендента с Райтара. На них ставились куда более явной охотой. Похоже, они были из тех, кто тренировался всю свою жизнь, чтобы дойти до цели и победить. И на элите о них знали. Затем я с ужасом поняла, что Ирка в списке участников нет. Перечитала его два раза – Нашла Рэймон Эйкера и Эмри. Зато гиганта из мира Ирштар не было. Он погиб. Глухо произнес Зулу, все еще копавшийся в визоре. В конце прошлого испытания. Мне жаль, Дайрин. Ирк был очень добрым. Он спас меня, когда тот Райтар попытался меня убить. Кивнула. Затем заморгала, пряча слезы от остальных. Мне тоже было жаль. Очень и очень жаль. Но если с его смертью я еще могла смириться, то факт, что в опасности находились дорогие мне люди, буквально сводил меня с ума. Заставлял кусать губы и терзать роговые наросты на голове у грезы. Испытание только началось. Участникам предстояло стартовать с одного конца парящей арены и добраться до финиша на другом. Чтобы к нему попасть, следовало пройти через специально выстроенный на арене городок. Многие дома были без крыш. Невысокие, в два-три этажа. Наверное, чтобы внутрь было удобно залетать дроном с камерами. Зато все остальное вполне походило на настоящий город. Улицы с вывесками, фонари, скверы с лавочками. И даже брошенные возле тротуаров флайгары. Судя по пылающей надписи на экране, этот городок символизировал Амир-Марит в эпоху становления во время восстания машин. Чтобы пройти третье испытание, участники должны были добраться из одной части города в другую, не позволив этим самым машинам себя убить. Потому что каждый механизм, подчиненный воле взбунтовавшегося искусственного разума, все это негромко говорил мне Зулу, Пытался уничтожить людей. Тут мой разум тоже взбунтовался, и я взмолилась, попросив Зулу рассказать обо всём более простыми словами. Затем мне и вовсе стало не до слов, потому что на экране, на котором то и дело мелькали то один, то другие участники, стали показывать, как проходят испытания мои друзья. реймнекер и эмри. Правда, был еще тот, отношение к которому я до сих пор не могла объяснить словами. Все изменилось в один момент. Стало слишком сложно и слишком больно из-за снидающей меня тревоги. Но я собиралась во всем разобраться, как только Итьяр Айрон вернется домой. Тут золу что-то снова сделал со своим визором, и Неккер с Эмри больше не спешили никуда исчезать. Оказалось, они проходили испытания вместе. Эмри где-то раздобыла лазерный пистолет и вполне метко отстреливалась от механических тварей всех форм и размеров. То и дело выскакивающих из-за дверей и углов зданий с явными кровожадными намерениями. Расправившись с парой механических монстров, она пожаловалась нейкеру что заряда надолго не хватит. В это время Рейм... Судя по его напряженному лицу и по тому, как колебался воздух в нескольких метрах от них Сэмри, он держал защиту, используя темную магию. Думаю, зрителям было невдомек, что происходит. Но я-то прекрасно понимала. Пусть защита не позволяла ему останавливать нападающие на них машины, но, по крайней мере, она притормаживала мелкие – Пару раз я увидела, как падали дроны, словно натолкнувшись на невидимую стену. Похоже, тёмный маг использовал ещё и заклинание поиска, безошибочно показывая Эмри, откуда последует новый удар. При этом он одновременно орудовал мечом, уничтожая тех, кому удалось избежать её смертоносных лучей. Но куда больше меня интересовал Ирхан, и я попросила Зулу показать нам его». заявив, что с Нейкером всё будет в порядке. уверенно тёмный маг выживет. Слишком уж он увертливый. И выведет из города эмрия «С Эхримом тоже всё будет хорошо», – добавил Таха, на что остальные на него зашикали, сказав, чтобы тот не накликал беду. Итьяр уже был в центре города, продвинувшись значительно дальше, чем остальные восемнадцать. Нет же, уже тринадцать оставшихся в живых участников. Ихрим уверенно направлялся к выходу из лабиринта, и мне показалось, что никто уже не в силах ему помешать. В правой руке у него был меч с пылающим лезвием. Уж и не знаю, где он такой раздобыл. На первом испытании нам ничего подобного не выдавали. В левой он держал лазерный пистолет. Я заворожённо следила за тем, как он не оставлял ни единого шанса нападающим на него железным монстром. И всё это под отзывы Ирханов и вздохи, мало что понимающие грёзы. Но всё продолжалось ровно до тех пор, пока Этьяр не угодил в серьёзную переделку».